часть 5 хочешь обеспечить свои будущие поколения как относиться к своему капиталу принесет ли он счастье где у альфа самцов слабое место об этом завершающая пятая часть книги она на мой взгляд получилась самой интересной и основная практическая польза книги сосредоточена именно здесь глава 23 Тетрис, статус и анус. Игра, в которую попадать не стоит. Япония удивительная страна. Несмотря на мощное влияние западной культуры, здесь все еще можно увидеть праздник фалосов. В Таиланде тоже бывает. Натурально люди маршируют по улицам с членами всех форм и расцветок. Примерить гроб на будущее, а во вкусные точки лучше приходить со своей туалетной бумагой. А еще в стране есть хикикомори Юноши и девушки, забившие на работу, учебу и социализацию вообще, сидят в своей комнате 24 на 7, дорубятся в компьютерные игры. Ребята изобрели самоизоляцию еще до того, как это стало мейнстримом. Однако среднестатистическому гомо-сапиенсу быть воробушкой-социофобушкой и сложно, ибо организм периодически требует пит, жрат, а иногда даже бегит и анжуманя. Можно, конечно, выращивать корешки на балконе и ловить голубей по подворотням. Но реалии таковы, что по количеству добытых калорий гораздо эффективнее помыть голову и все-таки поехать на работу. Зачем мыть голову? Ну, социальный статус еще никто не отменял. Статус – это мощный инструмент, доставшийся нам от очень далеких предков. Выполняешь ряд писаных или не писаных, если еще не изобретена клинопись – норм. Получаешь поддержку сородичей – кусок мамонта и возможность наделать маленьких волосатых неандертальцев. Не выполняешь? Лесник с ружьем зайдет в избушку и выгонит тебя в джунгли порадовать мохнатых друзей. Любой инструмент в кривых руках может принести больше более отрезанных пальцев, чем пользы. И статус не исключение. Нам уже не удивительно, что животные располагаются по какой-то очевидной иерархии. Но мы все еще удивляемся, что люди ведут себя примерно так же. Моя ежедневная работа — это создание контента. Буквально, содержание. Текста, видео и музыки. Чем больше я этим занимаюсь, тем лучше у меня получается. Чем дольше я этим занимаюсь, тем больше людей обратили на меня внимание, и тем большему количеству людей я смогу как-то пригодиться или помочь. Выходит, что внимание для меня чрезвычайно важно. Вопрос, стоит ли за него платить. Львиная доля экономики креатива не имеет отношения к тому, что человек создает. Первоначальное внимание всегда достается проекции, статусу, который человек демонстрирует. Чем больше аудитория, тем больше людей обращают внимание на особенности личности, точнее говоря, демонстрацию особенностей личности, чем на контент, который она производит. В какие-то моменты работа говорит сама за себя, но поначалу для людей важнее символы. Потом символом становится количество подписчиков. Тогда новые адепты готовы прощать странный внешний вид, плохую камеру или невнятную дикцию. Но борьба между контентом и способом его представлять будет вечной. Контент-мейкеры в этом смысле похожи на бизнесменов. И те, и другие занимаются комплементарным взаимодействием, то есть попадают в ситуации, когда твоя выгода зависит не только от твоих навыков, но и от навыков партнера. Вы можете лепить лучшие в мире вазы. Но если дистрибьютор решит проехать на Газели под мостом с надписью «Газель не проедет», то мир не увидит ваших стараний. Мари Реге пишет, что в мире бизнеса все эти роликсы Armani и бмв покупаются лишь для того, чтобы показать собеседнику что «Я крутой». «Я умею зарабатывать деньги, а значит, со мной выгодно работать вместе». В нашей среде статусные вещи показывают уровень навыков, которые сложно замерить с первого взгляда. Отсюда же растут ноги у пакетов из ЦУМа, арендованных Ламборгини и бизнес-джетов для блогерских фото. Оттуда же надутые губы, сиськи и шубы. Люди и женщины хотят, чтобы их воспринимали всерьез, а контента им для этого не хватает. Часто мы и не знаем, насколько он хорош. Настолько форма важнее содержания. Продвинутых искателей истины кричащая форма, губы, часы, машина, драгоценности, скорее оттолкнет. но начинающих, наоборот, привлечет. Как думаете, кого в мире больше? У контента есть и другая сторона. Если вы продаете биржевые сигналы, можно не особенно показывать роскошь и шик, компенсируя это наукообразием в духе какого-нибудь профессора высшей школы экономики. Сократить шортовые позиции, зафиксировать прибыль по ряду инструментов, Федеральная резервная система церемонится не будет. Вместо того, чтобы честно сказать «мы обосрались», сигнал был плохой, дальше будет то же самое. Но на честность трудно привлечь новую паству. Ей ведь требуется форма, а не содержание. И форма, к сожалению, работает. Почему? Потому что статус можно измерить, а вот глубину контента или честность его автора нет. Для большинства людей используют весьма простой способ понять, добавляет ли кто-то ценности этому миру. Для очень богатых людей есть… был журнал Forbes, где если придерживаться протестантской модели сразу все ясно у этого больше денег значит он принес людям больше пользы по бодреяру попадание в журнал Forbes – это символ который указывает на достижение человека и чего же достиг тот кто попал в список в логике общества потребления он не принес кому то ценность а достиг личного счастья но причем здесь счастье форбс это же про деньги Да, но деньги, а точнее большое их количество, выступают лишь проводником к изобилию. А изобилие или богатство – это накопление знаков счастья. Выходит, больше знаков – больше счастья. По крайней мере, так кажется. В этом смысле фраза «не в деньгах счастье, а в их количестве» точна как никогда. Можно попробовать возразить. Цукерберг же не кичит своим богатством, ходит в самых простых футболках, где тут изобилие. Пускай мы и знаем, что оно есть, но публично оно не демонстрируется. Но это не противоречие, а лишь подтверждение правила. К хвастливому потреблению склонны в большей степени средние классы. У них есть деньги на приобретение знаков отличия, но не хватает культуры, чтобы отказаться от навязанного капиталистической системой статусного потребления. Приобретение вещей с целью отнесения себя к какой-либо социальной группе или демонстрации принадлежности к ней. но сам Цукерберг продолжает играть по правилам той же системы. Ему присущ синдром антипотребления, который выполняет роль культурного показателя класса. Получается, что пытаться оценить ценность человека для мира через анализ статуса некорректно, по крайней мере в капиталистических системах. Что касается протестантской модели, ее сведение к мысли «больше денег – больше пользы» в целом верно, но часто ее любят переворачивать и упрощать, до да протестантизм следственно, богатство, что не совсем соответствует действительности. Откуда вообще взялось представление о причинно-следственной связи между протестантизмом и гарантией финансового благополучия? Взаимосвязь этих явлений исследовал Максимилиан Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма», оттолкнувшись от тезиса Монтескио о превосходстве англичан над всеми народами в трех весьма существенных вещах в набожности, торговле и свободе. Дух капитализма, соотносящийся с протестантской моралью наряду с базовыми принципами финансовой грамотности, подразумевает завоевание положения в обществе для того, чтобы в дальнейшем использовать его себе во благо через пунктуальность и справедливость во всех делах. Но пунктуальностью и справедливостью дело не ограничивается. К ним обязательно нужно добавить прилежание и умеренность, добродетели, которые имеют утилитарный смысл. Честность просто-напросто полезна самому человеку, Ведь она приносит кредит, умелое использование которого способно давать значительные суммы. При этом накопление материальных благ в протестантской морали это только следствие хорошо исполненного долга в рамках своего призвания. Вебер ссылается на Бенджамина Франклина. При этом Вебер подчеркивает, что решающий для проникновения нового духа в экономическую жизнь сдвиг совершался людьми, прошедшими суровую жизненную школу, осмотрительными, решительными и упорными, но сдержанными и умеренными. полностью преданными своему делу, со строго буржуазными воззрениями и принципами, а не отважными и беспринципными спекулянтами, авантюристами или обладателями больших денег. Это, к слову, об итогах приватизации в пост-СССР, подозрительных азиатских миллиардерах, невероятной скорости обретения капиталов на крипте или на стартапах. Из всего вышесказанного выводится формула. Протестантизм, следовательно, добродетельное поведение, следовательно, богатство. но никак не протестантизм, следовательно, богатство. Деньги всего лишь следствие поведения, детерминированного протестантизмом. Савелий тружков магистр социологии, финансовый журналист. Итоги приватизации в пост-СССР, подозрительные азиатские миллиардеры типа Гаутама Адани и невероятная скорость обретения капиталов на крипте, как у Сэма Бенкмана Фрида из FTX, или на стартапах, Как у Элизабет Холмс из Theranos. Сделали эту метрику излишне популярной, но она все еще работает. Хотя капиталы наших соседей от нас, как правило, скрыты. В последние 10-15 лет социальные сети ввели в нашу жизнь еще более понятную, независимую и, главное, публичную метрику — количество подписчиков. В один момент все становится ясно. Ого, этот человек имеет вес в обществе. заметьте Потреблять контент мы еще даже не начали, но статус его создателя уже более-менее понятен. Начинающий правдоискатель не будет задумываться о бюджете на маркетинг и зарплату редакции, которая сидит за публичным фасадом ясновидящего профессора высшей школы экономики из популярного телеграм-канала. С одной стороны, привлекать аудиторию гораздо проще красивой формой. С другой, для ее удержания требуется полезное содержание или хотя бы видимость оного. Это достигается регулярностью и хорошими зарплатами редакции. В случае, если у аудитории качественно промыты мозги, видимость будет работать довольно долго. Опыт показывает, что люди готовы обманываться годами, отдавая свои деньги в обмен на какую-то чепуху типа рыночных сигналов или биржевых стратегий. Как научиться преодолевать очарование статусом? Это и есть самая подлая его составляющая. Он меняет наше отношение к людям. Если чье-то положение в обществе заметно выше, есть масса способов это заметить. Размер машины, марка одежды, тон голоса, словарный запас, выражение лица и даже взгляд на определенную часть тела или гардероба собеседника. Если вы ищете работу, будет не лишним посмотреть, как ваш будущий босс общается со своим начальником и сравнить с тем, как он общается с вами. Один из полезных принципов трезвого отношения к собственному статусу заключается в том, что когда вы общаетесь с кем-то незнакомым и он задает не очень глупые, но учтивые вопросы, полезно будет уделить ему немного внимания. Неважно, кто там, мы не знаем, и неважно, чего он достиг. Если у вас есть возможность ответить на его вопрос, не надо строить из себя гуру. Нужно просто ответить. Мы всего лишь люди, и не так уж трудно поделиться своими знаниями или контактами. Еще вопрос, для кого это окажется полезнее. У нас всегда есть выбор, во что стоит играть, а во что не стоит. Я предпочитаю играть в ту игру, где могу создавать истории, а люди приходят их читать. Но я не хочу играть в игру, где надо искать людей, которые хвалили бы мою работу, потому что я им заплатил. В краткосроке это может сработать, но в долгосроке никаких денег не хватит. Мы сдвигаем фокус с прокачки собственного творчества на вложение в чье-то покупное мнение. Естественно, стоит порадоваться, если кто-то искренне хвалит вашу работу. Я всегда благодарю читателей за отзывы. Но не стоит опираться на перспективу, где вам приходится за это раскошеливаться. Дети гораздо честнее. Их трудно обмануть статусом. Им непонятно, почему богатый человек должен быть интереснее, а мнение известного ведущего важнее мнения родителей. Взрослые же спокойно слушают политическое мнение известного футболиста или блогера, и почему-то считают, что популярность добавляет человеку ума. Это не так. В моем детстве статус был только в телевизоре. Музыканты, спортсмены, актеры и петросяны. Между нами пропасть. Я обычный, они нет. Посередине пустота. У подростков часто случается даже противопоставление общепризнанному статусу. Я носил рваные джинсы, косуху и длинные волосы, и мне было все равно, что обо мне думают окружающие. В ушах играл трэш-металл, да и сейчас продолжает, а по четвергам у меня в руках был еще и деревянный меч, с которым я умудрялся проходить в институт. Мой статус зависел от крутизной группы на моей футболке, длины волос и мастерства игры на гитаре. Но при этом я умудрялся хорошо учиться, и родители меня почти не допекали, а, скажем так, мягко направляли. Потом я работал в банке. И там было важно, какая у меня машина и какие у меня часы. К счастью, машина у меня была, хотя и сильно подержанная, но Ауди А6. А часы Брейтлинг Эвиэйтор мне подарила теща. Вот так повезло. У них через пару лет отвалилась заводная головка, ремонту она не подлежала и менять надо было весь корпус, который стоил 1100 евро. Сами часы этой очевидно дерьмовой марки стоили тогда 3300 евро. Сейчас дороже, но за что платить ума не приложу. Я их выбросил, о чем сейчас жалею. Надо было разбить молотком. Можно и дальше рассказывать разные истории. На эту мысль меня навело эссе-финансиста Ника Магиули. Но вы уже понимаете идею. Статус всегда измеряется в каком-то контексте. Он относителен. Венчурному инвестору не интересно сколько вы жмете от груди. хотя некоторым будет интересно, за сколько вы пробегаете марафон. А лифтерам будет все равно, в какие стартапы вы вложились в прошлом году. У каждой группы свои стандарты. Поэтому игру выбирать нужно с умом. Это в конце концов означает, правильно ли вы выставляете приоритеты. Выбираете деньги, придется много работать. Выбираете крутой внешний вид, что ж, придется тратить время на спортзал, деньги на тренера, косметолога и пищевые добавки. Выбираете славу? Придется постоянно искать внимание и провоцировать общество. У выбора всегда есть последствия. Погоня за деньгами может испортить семейную жизнь. Погоня за красотой может повлиять на ментальное состояние, да и на здоровье тоже. Погоня за славой может убить репутацию. Поэтому, если вы решили сыграть, для начала спросите себя, стоит ли игра свеч. Исследования на приматах показывают, что те, кто находится на самом верху иерархии, Испытывают меньше стресса, чем те, кто в самом низу. И качество жизни у них намного выше. Хорошо быть наверху. Ну, большую часть времени. Когда иерархия стабильна, наверху классно. Но когда что-то меняется, берегись. Сапольский в своей книге «Почему у зебр не бывает инфаркта» выяснил, что для высокостатусных ребят раскачивание лодки несет ужасные последствия. Пусть, например, вы держите систему нестабильной, тасуя обезьян между группами каждый месяц. Так всем постоянно приходится доказывать, кто он и что он. В этих условиях тем, кто наверху, постоянно приходится драться за место под солнцем. У них обнаруживается и самый большой стресс, и поведенческий, и гормональный. Те ученые, которых номинировали на Нобелевскую премию, живут заметно меньше тех, кто ее все-таки получил. Нобелевка — верх научного признания, самый пик статуса, И выходит, что вторая ступень не просто опасна. Она смертельно опасна. Удобно, что там есть контрольная группа. Освальд и Раблин посмотрели на победителей и номинантов премии по физике и химии с 1901 по 1950 годы. Полный список держится в секрете целых 50 лет. Нашлось 528 человек с точными датами рождения и смерти. Изучались только мужчины, чтобы на результат не влиял пол. Мы знаем, что женщины в среднем живут дольше. Они исключили четверых умерших не своей смертью, например, погибших в Первой мировой. Осталось 524 человека, 135 из которых получили вожделенную премию. Средняя продолжительность жизни всей группы 76 лет. Но победители жили на 1,4 года дольше тех, кого просто номинировали. 77,2 года против 75,8. А если сделать поправку на страну проживания, разница в продолжительности увеличивалась еще на 8 месяцев. Профессор Освальд написал, «Статус, похоже, действует как магия излечения. Если соблюсти все необходимые поправки, прогулка по стокгольскому подиуму добавляет человеку 2 года жизни. Как это работает, мы не знаем, но работает». Исследователи смотрели и на величину премии, потому что она с годами менялась. но выяснилось, что сумма приза никак не влияла на продолжительность жизни. Работал именно статус лауреата, а статус номинанта, не получившего премию, буквально высасывал жизнь. Выходит, что даже когда вы на самом верху, расслабиться не получится. Поэтому надо регулярно задавать себе вопрос, стоит ли ваша тревожность по поводу соблюдения статуса, времени и сил на его поддержание? И зачем этот самый статус вам нужен? Одно дело, если количество подписчиков, марка часов или корочка доктора наук используются как мера навыков. Партнеры смогут быстро заметить уровень вашей крутизны и захотеть с вами работать. А что, если статус – это попытка закрыть какую-то детскую или даже взрослую травму от социального неравенства? Исследователи из Испании решили покопаться и выяснить, как воспринимаемое экономическое неравенство влияет на статусное потребление. Вот и ответ. Влияет. Притом не только на склонность к покупке статусных вещей пер но и в целом на склонность тратить деньги именно на материальное благо, а также на тревожность по поводу их отсутствия. Ответ, казалось бы, интуитивно понятен. Но так ли он понятен, когда речь заходит о нас самих? И если статус нужен нам как инструмент, как высоко нужно прыгать? Некоторые исследования показывают нечто еще более пугающее. Чем выше мы на социальной лестнице? тем сильнее нам хочется на самый верх. Другими словами, как только вы начали расти, с каждой ступенькой остановиться будет все труднее. Механизм, который это объясняет, называют самоопределением. Отчасти он объясняет растущую пропасть между богатыми и бедными и указывает на риски для тех персонажей, которым важнее владеть, а не быть. Как же быть? Гонка за статусом — сильное искушение. Но есть прикольный способ снизить свою зависимость. Играть в несколько игр сразу. Статус тоже можно диверсифицировать. Я вспоминаю себя и вижу, что неосознанно пытался добиться успеха в огромном количестве совершенно разных сообществ. Гитаристов, композиторов, музыкантов России и мира. Любителей РПГ, даже переводчиков, блогеров, веб-мастеров. Да, когда-то зарабатывал продажи ссылок и генерации говноконтента. Сейчас это делает обычный чат-бот? а раньше людям приходилось за это платить. Алготрейдеров, пару лет я упарывался в спортзале, все это сидя на каких-то форумах и общаясь в каких-то тусовках. Кто-то поет в церковном хоре, кто-то капитан страйкбольной команды, кто-то танкует в World of Warcraft, а у кого-то самый редкий нож. То есть изображение самого редкого ножа. Скотт Адамс, создатель комиксов про Дилберта, классно написал об этом. Если вы хотите достигнуть необычайного уровня развития, у вас два варианта – стать лучшим в чем-то одном или стать очень хорошим, топ-25%, в двух или более вещах. Стратегия номер один трудна до невозможности. Мало кто будет играть в NBA или запишет платиновый альбом. Я никому не советую даже пробовать. А вот вторая стратегия куда проще. У каждого из нас есть несколько областей, в которых можно достичь верхних 25%. Я рисую лучше большинства, но художник из меня так себе. И я не смешнее среднего стендапера, но я смешнее большинства. Магия в том, что очень мало людей могут и неплохо рисовать, и неплохо шутить. Комбинация делает меня редким. А если добавить мой бизнес-бэкграунд, внезапно получается область, которую создатели комиксов вряд ли поймут. Я советую молодым людям заняться публичными выступлениями, войти в топ-25%. Любой может попасть туда, если достаточно практиковаться. Если к этому добавить любой другой талант, внезапно окажется, что вы круче всех, у кого только один скилл. Можно еще получить второй диплом из другой области. Бизнес к инженерному или право к медицинскому. И вот вы уже можете создать свою компанию на пересечении двух областей знаний. Капитализм вознаграждает редкость и ценность. И как минимум один ваш навык должен быть коммуникативным, либо устным, либо письменным. Можно научиться продавать лучше, чем 75% жителей Земли. Добавьте любую свою страсть и дело в шляпе. Звучит как банальный совет, но вы вряд ли найдете успешного человека, у которого три навыка не были бы прокачаны до топ-25%. Я выбрал рок н роллы и экономику. Само собой, получилась хулиномика. Я неплохой музыкант, неплохой экономист и неплохой писатель. В мире достаточно экономистов, писателей и музыкантов получше меня. Но нет второго человека, который совмещал бы эти качества на таком уровне. Даже в музыке мое положение весьма солидно. Хотя я не очень хорошо играю на гитаре и не очень хорошо пою, но я могу делать это одновременно, и конкурентов тут гораздо меньше. И да. Я точно знаю, что есть на свете люди, делающие эти вещи лучше меня. И что с того? Где их книги? Комбинация может быть абсолютно любая, но придумать ее вам придется самому. Краснодеревщик и повар? Гонщик и художник? Барабанщик и турникмен? Увы, комбинация слишком распространенная, не сработает. Скейтбордист и аналитик больших данных? Стюардесса и Жанна? Выбирать вам. Не обязательно быть первым в чем-то одном. Но если вы достаточно хороши в двух-трех вещах, можно избежать ловушки чемпионства. Стать первым очень тяжело и часто опасно для здоровья. Кто-то спросит, а зачем вообще прокачивать свой уровень в этой игре? Ну, не играйте. Только это проще заявить, чем сделать. Мы животные, и у нас есть повадки. Если вы о них не знаете, это не значит, что у вас их нет. Я вижу выход в прокачке нескольких качеств до высокого уровня. Это та же самая диверсификация, не только по классам активов, но и по классам увлечений. Особенность постмодерна. Одна из. Заслуги в одном месте социума плохо переносятся автоматом в другие. Проще говоря, если в круге А тебе были респект и уважуха, не факт, что это кого-то впечатлит в круге Б. В модерне все-таки не так. Иерархия более-менее универсальна. Иногда это удивляет. Я тут делаю карьеру в банке? Раб, что ли, корпоративный? Я заслуженный офицер. Привет, опричнина. У меня бизнес в интернете. Стыдись, инфо-цыган. У меня тут книги выходят. А делом заняться не пробовал? Я успешный стендапер. Клоун, что ли? И так могут сказать почти всем в ответ на почти все. Вне скепсиса будет разве что мешок денег, они-то всем нужны. Но всегда найдется презирающий твой путь к этому мешку. А мешка без пути не бывает. Тут можно взгрустнуть по старым добрым временам, по чинам, званиям, ступеням и социальному древу. А можно возрадоваться резоме. С одной стороны, конечно, хаос, сумбур и хамство, но с другой... Что, ко всему прочему, означает распад единого социального пространства? что каждый играет в свою игру на своей площадке. Нет единого чемпионата по игре в жизнь, а ведь особенность такого чемпионата, в нем большинство проигравших. Средний человек, не сочтите за парадокс, обычно хуже среднего. Например, есть средний доход в стране, среднеарифметический, это цифра. Так вот, доход среднего человека, медианный, это меньшая цифра. И так будет совсем, от квадратных метров на душу до числа лайков. В любой единой социальной игре у большинства веские основания чувствовать себя в пролете. Иногда потому, что оно действительно чем-то хуже, а иногда просто не повезло. Неважно. Важно, что от этого больно и хочется все взять поделить. Но после того, как все блага возьмут и поделят, их почему-то становится меньше. В 20 веке много плавали на эту тему, так что знаем. Так вот, ситуация постмодерна – это ситуация выхода из единой игры. Можно найти свою референтную группу и сделать себя там сугубо для них. В миру Вася – сторож, но в ролевом движении – ветеран и авторитет. Так кто он? Сторож или авторитет? А как сам решит? Куда сам засунет свой смысл жизни? Вася себе не враг и, стало быть, авторитет. Таким образом, в таком мире может быть успешен почти каждый. Достаточно лишь найти такую тусовку, где у тебя получается. Скорее всего, онлайн. Вместо тусы может быть и компьютерная игра. Лозунг коммунизма здорового человека. Каждому по игре, где он сам себе супер, соль земли и пуп Вестероса. И оставить, наконец, в покое оффлайн. Главное пожелание к нему – максимально комфортно оборудоваться для максимальной фрагментации социального поля. Побольше нор, уютных и увлекательных. А если продолжать улучшать этот мир, попробуйте. С большой вероятностью уже снётесь. Всем настанет БЛМ и Кобзда. Александр Силаев, автор книги «Деньги для дураков». Нельзя выиграть в Тетрис. Можно побить чей-то рекорд и можно посоревноваться с друзьями. Но выиграть нельзя. Новые куски просто валятся всё быстрее и быстрее, и неважно, хорошо ты играешь или не очень. Рано или поздно ты все равно проиграешь, потому что сложность все время растет. Людям нравятся почетные звания, высокие зарплаты и дорогие вещи. Но с помощью них люди не всегда находят счастье. Вот стандартно грустная история. Издательства, которые берут деньги за печать вашей книги, или лейблы, которые берут деньги за издание вашей музыки. Они обещают золотые горы, а начинающим писателям и музыкантам крайне важно быть изданными. Но если ваше творчество хотя бы минимально полезно, не вы должны за него платить. Платить должны вам. Все остальное – красиво упакованная иллюзия. Если вам не хотят платить, либо работайте над контентом, либо ищите другого издателя. А лучше и то, и другое. Статус опасен, потому что относителен. Если пройти какой-то начальный уровень, отложить полугодовую зарплату, найти работу в крутой компании, дорасти до менеджера, Дальше появится еще один уровень. Просто придется себя сравнивать с кем-то новым. И следующий уровень тоже можно пройти. Но дальше-то там опять то же самое. Мне когда-то казалось, что тысяча подписчиков у моего блога в ЖЖ — это предел мечтаний. Но ничего не изменилось, кроме желания получить вторую тысячу. В Телеграме успех был больше. Десять тысяч я набрал довольно быстро, дальше пошли вехи покруче — 30, 40, 50 тысяч подписчиков. Потом я решил, что предел мечтаний — это 100 тысяч, и больше мне не нужно. Но я себе уже не верю. Можно крутиться в колесе всю жизнь, изредка получая вожделенное повышение. Но дальше цикл просто повторяется. Даже у Илона Маска и Джеффа Безоса есть проблемы с деньгами. Просто у них другой масштаб. Вам не хватает 100 тысяч, а им 100 миллиардов. Если вы гонитесь за карьерой, чтобы выиграть, вы уже проиграли. В колесе бегают хомяки, это у нас, и крысы, у проклятых империалистов. Поэтому никогда нельзя играть в игру ради статуса. Играть можно только ради удовольствия. И главный вопрос должен быть не как мне тут выиграть, а как мне найти игру, в которую хочется играть всю жизнь. Даже без призов. Но призы тоже очень важны. Если у окружающих их будет больше, чем у вас, жди беды.